Сразу после обряда венчания новобрачные отправились в свадебное путешествие в Италию. Казалось, они заворожены собственным счастьем и полны веры в будущее. Увы, идиллия продлится недолго. Алинд Петель страдал душевным расстройством. Его невероятные выходки, причуды и прихоти, его беспричинные вспышки ярости предвещали нелегкую жизнь. Однако Дюма продолжал цепляться за иллюзию супружеского счастья дочери, счастье, изведать которое так и не довелось ему самому. Оставшись в одиночестве, он почувствовал себя так, словно разом постарел на десять лет. Еще недавно Мари доставляла ему немало хлопот, обременяла и стесняла его, а теперь ему ее не доставало. Что же касается сына, с ним он совсем не виделся. После успеха сначала дамы с камелиями, а вскоре после того и полусвета, поведение и даже нрав Александра II претерпели заметные изменения. Похвалы газетчиков скружили ему голову. Он стал нравоучительным и высокопарным писателем, озабоченным тем, чтобы угодить режиму, осуждающим любые отклонения от правил в семейных отношениях, и громогласно вещающим о своей нежной привязанности, к бедной старушке-матери, весьма достойной и более чем того заслуживающей лорд Лабе. Такая крайне благопристойная и традиционная установка, впрочем, нисколько не мешала ему быть официальным любовником русской княгини Надежды Нарышкиной, которая к тому же только что от него родила. Александр-старший не осуждал 32-летнего сына, который, стремясь утвердить свою самобытность и свою личность, теперь только и делал, что противопоставлял все свои взгляды и мнения отцовским. Но одиночество на Амстердамской улице с каждым днем становилось для него все более тягостным. Немножко отогретой душой он мог, лишь навещая маленькую Изабель, которую подтачивал туберкулез, и которой, должно быть, жить оставалось совсем недолго, или, получая письма от Теммы, томившейся вдали от него в Моне и посвящавшей ему стихи, обильно орошенные слезами. Даже повседневная борьба за существование, которую приходилось вести мушкетеру, в конце концов перестала занимать Дюма. Он передал руководство этой злополучной газетой к Совье де Ментепену, Большая часть сотрудников редакции разбежалась еще раньше, а число подписчиков упало почти до нуля. Кто все еще читает «Мушкетера»? Кто все еще читает «Дюма»? В поисках ответа на этот мучительный вопрос Александр как-то бросил взгляд на список своих произведений. Каскад названий, несколько знаменитых, по большей части забытых всеми. Несмотря на внешнее разнообразие романов и пьес, ему хотелось найти в них какое-то общее направление, мысль, вдохновившую все его творчество в целом. Ему не давал покоя пример Бальзака, воссеждающего на пьедестале из томов своих сочинений. Желая приукрасить собственный образ, который он стремился создать у грядущих поколений, Дюма решил, будто и у него самого... Тоже, когда он писал, существовал грандиозный замысел, будто и в его творениях тоже всегда все было согласовано, все сцеплено между собой. Александр считал, что Бальзак живописно изобразил общество лишь одной определенной эпохи, а вот он сам Дюма таким же зорким и проницательным взглядом смотрелся то в один, то в другой век. Бальзак показал горизонтальный срез всего человеческого слоя своего времени. Он же показал срез вертикальный, проходящий через годы и режимы. Бальзак открыл французам глаза на них самих. Он открыл соотечественникам глаза на их прошлое. Бальзак был сочинителем истории. Он принадлежит истории. Бальзак создал великое и прекрасное творение «Сотни граней, названное человеческой комедией, напишет он в 1856 году. Наше творение, начатое одновременно с творением Бальзака, и о котором мы, разумеется, не судим, могло бы в целом именоваться драмой Франции». Иными словами, по его мнению, одно другого стоило. Ему хотелось бы убедить в этом читателей, критиков и себя самого. Поставленная задача была тем более смелой, что с некоторых пор любой текст, выходивший из-под пера дюма, становился всего лишь повторением прежнего. В собственную его голову ничего не приходило, и в поисках вдохновения он машинально просматривал листки с записями, которые приносили ему соавторы. Одно время подумывал написать исторический роман Рене Дергон, в котором говорилось бы о приключениях волонтера 1792 года, и события начинались бы в день ареста короля Людовика XVI В Рене. Решил даже отправиться на место событий, чтобы придать своему рассказу более правдоподобие. Но ни посещение этих мест, ни расспросы окрестных жителей не помогли высечь желанную искру. Возвращаясь в Париж, Александр чувствовал себя выжатым и выдохшимся как никогда. Надо бы отдохнуть за городом, чтобы проветрить мозги перед тем, как садиться за работу — «Это мне на самом деле необходимо», — думал он. Для начала навестил сына, который наслаждался безоблачной любовью со своей русской княгиней в Сент-Асизе, поблизости от Милена. Во время одного из беспорядочных разговоров, когда собеседники твое дело» перескакивали с одного на другое, упомянул историю Роэлийского заговора, о котором когда-то рассказывал ему Надье — заговора соратников и Ягу. Его руководители были казнены в бурге Анбрес. Слушая отца, Александр-младший встрепенулся. Мятеж вчерашних жертв после девятого термидора, белый террор, самоубийственные подвиги. Разве это не лучший сюжет, чем замысел Рене Даргона? И прямо сказал об этом отцу. Вот тут И произошла, наконец, долгожданная вспышка. Дюма-старшего не пришлось уговаривать. Мгновенно согласившись с сыном, отныне он только и говорил, что о соратниках Ягу, которые, по его заверениям, должны были встать наравне с тремя мушкетерами. Но железо следовало ковать, пока горячо, и вместо отдыха писатель отправился в бург Анбрес, Исследовал место событий, подышал воздухом этих краев, изучил документы процесса и вернулся в Париж с богатым урожаем сведений, ни одной из которых не пропадет даром. Сочинять роман оказалось на удивление легко, и закончил его Александр, как и раньше, быстро. По счастливому совпадению соратники Игу вышли из печати как раз тогда, когда начался процесс против Флабера, и его госпожи Бавари, которую сочли безнравственной,